Я, которая она говорила положительно, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь мог это сыграть Вагнера. Затмевает и Планте, и Рубинштейна, и что доктор Катар более блестящий диагност, чем Патен. Всякий новобранец, которого Вердьюрены не могли убедить, что вечера лиц, не бывающих у них скучны, как не Настя, немедленно подвергались изгнанию. так как женщины бывали в этом отношении страптивые мужчин и не соглашались безропотно отказываться от суетного любопытства и желания самостоятельно осведомляться, что делается в других салонах, и так как с другой стороны, вердюрены чувствовали, что этот дух пытливости и этот демон суетности могут заразить других и оказаться роковыми для ортодоксии маленькой церкви, то они были вынуждены изгнать одну за другой всех верных женского пола. Если не считать молодой жены доктора, то прекрасный пол представлен был в том году почти исключительно, несмотря на то, что сама госпожа Вердюрен была особо вполне добродетельная и происходила из почтенной буржуазной семьи, очень богатой и совершенно безвестной. с которой она мало-помалу по собственному почину прервала всякие сношения, молодой женщиной почти что из полусвета, госпожой де Кресси, которую госпожа Вердюрен называла по имени «одеттой» и заявляла, что она прелесть, и теткой пианиста, выглядевшей как бывшая привратница. Особыми, совершенно не знавшими света, которых, благодаря их простоте душевной,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 Так прочно укоренилась у неё привычка употреблять в буквальном смысле образные выражения переживаемых ею эмоций. Доктор Катар, только ещё начинавший практику в то время, должен был однажды вправить челюсть, вывихнутую от неумеренного смеха. Фрак был запрещён, так как гости Вердюренов были среди приятелей и не хотели походить на скучных людей.